Глава 49. Стоимость билетов. Перед сном, валяясь в кровати, я решил посмотреть в интернете стоимость аренды апартаментов в Сити. Цены не радовали и начинались от 250 тысяч рублей за месяц. Я открыл мобильный банк и посмотрел, сколько денег у меня оставалось на карте. Уф! Основными источниками дохода по-прежнему являлись финансовые партнеры и HR сканер. В обеих компаниях я делил дивиденды со своим партнером Иваном. На запуск «Вайтвилл» я мог выделить максимум миллион рублей. Взять эти деньги планировался специального личного фонда, который начал формировать больше года назад на случай непредвиденных расходов или запуска новых проектов. Каждый месяц я пополнял этот фонд после каждого распределения дивидендов с партнеров и сканера. Остальные деньги сразу закидывал на основной счет, И с них уже платил за аренду обоих квартир, покупал еду, одежду и тратил на путешествия. С Федей мы договорились работать как партнеры, 50 на 50, поровну делить расходы на запуск «Вайтвилл», а также пополам будущую прибыль. Федя со своей стороны подтвердил, что тоже может вложить миллион рублей. Деньги нам понадобятся уже на этой неделе. 500 тысяч рублей нужно будет заплатить за аренду офиса. Еще несколько сотен уйдет на ремонт, покупку компьютеров, столов и стульев, мебели и плазменных панелей в переговорные. Предстоит решить еще один тревожащий меня вопрос: как быть с Иваном Викторовичем, партнером по питерским компаниям, который уже много раз уверенно входил в долю всех моих новых проектов, ссылаясь на использование мной общих ресурсов и команды. Он прочитал мой пост об открытии Ваттвел и сразу же проявился, написав сообщение в своем духе: "Поздравляю с запуском агентства, партнер". По этой компании работаем как обычно? Ну нет. Просто так отдавать долю в моем новом проекте по недвижимости я не намерен. Чтобы у меня снова не появился пассажир, запрыгнувший в отходящий нарядный поезд с красивой надписью «Вайтвилл», мне не стоит подключать наших общих питерских сотрудников к работе над проектом по недвижимости. Или сразу надо отдельно оплачивать их работу. Получается, я словно беру команду в аренду и плачу за это нашей же с Ваней компанией, но при этом не отдаю ему свою долю в «Вайтвилл». Это создаст у нас в свете дополнительные расходы, но для меня важно освободиться от дани в сторону прошлого партнера. За использование нашей с Ваней CRM-системы, которую мы за полгода доработали под недвижку, по-хорошему теперь тоже надо платить. Если этого не сделать, хваткая рука моего давнего партнера в одно мгновение окажется на поручне, отходящего от перона вагона, и через минуту он уже будет непринужденно сидеть и пить чай в моем купе, обсуждая распределение прибыли. Ну и конечно, помимо всех этих расходов солидную сумму, мы с Федей рассчитывали запулить в рекламу. До конца недели я провел в лобби нашей башни еще четыре собеседования, но из всех кандидатов мне понравилась только Татьяна, которая откликнулась на мой пост одной из первых по рекомендации своей подруги. Таня оказалась классной, позитивной девчонкой из Питера. Совсем недавно она переехала в Москву и сейчас искала работу. При этом Танюха совсем не знала города и мои HR даже вначале отказали ей но я все же настоял на собеседовании и в итоге остался ей доволен. Договорились, что она разберется со своими делами и через неделю-две сможет приступить к работе. Прошли тестирование и были готовы встретиться еще два кандидата – Денис и Светлана. Оба были подписаны на меня в социальных сетях еще со времен бизнес-молодости и выразили желание работать в Вайтвилл. Дэн уже несколько лет работал в сфере вторичной недвижимости – И в свои 22 года уверенно говорил, солидно выглядел и знал десяток премиальных объектов в центре. Светлана же пару лет работала в агентстве «Фьюч», была знакома с менеджерами многих премиальных застройщиков и уже закрыла несколько неплохих сделок в новостройках. То, что надо. В конце недели пришли и первые неприятные новости.